Глава 22 Моросил мелкий дождь. В окнах первого этажа приземистой усадьбы ярко горел свет. Его даже хватало, чтобы осветить часть двора и кусочек высокой каменной стены. Мелкий гравий под ногами потемнел от влаги. Там, где садовник поленился его разровнять еще днем, собралась вода. Сама усадьба была нелепой, почти без сада. Второй этаж разной высоты, а сбоку примостилась высокая башня, пузатая, с разномастными окошками и круглой стеклянной галереей наверху, как маяк. Когда-то это и был маяк, потому что поместье стояло на краю утеса, о которой бились волны зеленого моря. Давно-давно стоял только он да каменная хибарка, которая со временем разрослась до двух этажей, вытянулась в длину, обзавелась двором и пристройками конюшней, скотной, небольшой кузницей. Затем пришел черед поместью, ощериться каменной стеной с узкими бойницами, которая даже выдержала одну полную осаду. Правда, длилась она всего пару дней, но кто уже вспомнит. Неспокойное время закончилось, стена осталась. Разной высоты, сложенная из грубых камней и обрывающаяся прямо в море. Внутри творилось всякое. Дважды поместье почти полностью вымирало из-за вспышки хвори. Удаленность от мира и частая непогода пагубно сказывались на обитателях, и они с завидной регулярностью либо бежали прочь, либо прыгали со скалы вниз. Так появлялись тихие пересуды о злом Роке. Популярности это не приносило, и владельцы сменялись год за годом. Предпоследний сильный барон нашел лучшее лекарство от окружающей серой действительности. Заливал себя пивом по самую лысую макушку и не обращал внимания, где находится. Продержался он достаточно долго, успел и дом отремонтировать, и разбить крошечный сад на манер столичных. Только кончил совсем плохо. Поругался с каким-то колдуном и наспор полез на башню. К удивлению многих долез, перебил все лампы и на обратном пути свернул себе шею на узкой лесенке. Слуги поговаривали, что дух барона там и остался. Являлся пару раз в месяц, удивленно потирая перекошенную шею и за могильным голосом требуя Эля. Через четверть века торговый путь совсем закрыли, а башню заколотили до лучших времен. В таком виде она досталась королевской семье Катергейма. В нее и отправили молодого принца Уильяма за какой-то незначительный проступок. «Здесь родился мой брат». И здесь я провела первые несколько лет своей жизни, пока отец не занял трон. Я не помнила этого места, просто не могла помнить. Но все же узнала. Почему мы здесь? Это единственное воспоминание, не тронутое заклинанием. Темный с любопытством огляделся. Полагаю, ты знаешь, где мы? Да. Непривычно было смотреть, как капли дождя проходят сквозь нас, не оставляя ни следа на коже. То и дело налетал ветер, ночной воздух был холодным. мальчишка превратник постоянно дул на озябшие руки, возясь с железным засовом на воротах. Но мы не чувствовали непогоды. Ворота скрипнули, и во двор въехали всадники в длинных плащах. Они спешились, отдали мальчишке поводья и направились к крыльцу, глубже натягивая капюшоны, спасаясь от противного дождя. «Не отставай!» Темный пристроился следом, размеренно шагая вперед. Похоже, прогулка по моим воспоминаниям приносила ему явное удовольствие. Увы, но я такой настрой не разделяла. Все внутри сжалось в комок, ощетинилось иглами, и я с трудом заставила себя переступить порог усадьбы. Из полутемного коридора мы сразу попали в светлую, уютную залу. Один из гостей уже снял плащ и небрежно повесил его на спинку стула, а потом оглянулся. Я не смогла сдержать удивленного возгласа. Хоть звездочёт и помолодел, будто лет на тридцать, но его лицо было легко узнать. Он равнодушно скользнул взглядом по месту, где мы стояли, и повернулся к своему спутнику. Тот стоял у камина, крепко прижимая что-то к груди. Он не снял ни капюшона, ни плаща, и на паркетный пол под его ногами уже натекло изрядно воды. Мне очень хотелось подойти ближе и попытаться заглянуть в его лицо, но я помнила, что ничего не получится. «Бавшан!» При звуке этого голоса болезненно защемило сердце. В зал вошел молодой мужчина, широкоплечий, с гордой прямой осанкой. На открытом лице с до боли знакомыми чертами застыла смесь вежливого удивления и радушия. Пусть он пока и не носил ни короны, ни расшитых золотом мундиров, В нем сразу чувствовалась сила и уверенность, присущая королевской семье. Пока еще принц, но через пять или шесть лет, я точно не могла понять, какой в этом воспоминании год, он станет королем. Безумно хотелось до него дотронуться, но я помнила. Все вокруг нереально. Женщину, вошедшую следом, я тоже узнала, хоть и с трудом. Молодая Витория совсем не хмурилась. Ее взгляд был намного добрее, чем тот, который я помнила. «Какими судьбами?» Уильям и Звездочет обменялись коротким крепким рукопожатием. «Неужели по делам Ковина забрался так далеко на север?» При этих словах Темный презрительно скривил губы и отвернулся. «Мы едем от сломанных хребтов». Бавшан церемониально поклонился девушке. «Мой друг искал встречи с вами». «Правда? Зачем же?» «Между вами незаконченное дело, мой повелитель». Почтительно, но требовательно проговорил маг. Как всегда, у него получалось говорить коротко, настойчиво и учтиво. «Мой друг спас вам жизнь, и вы обещали выполнить его просьбу, какой бы она ни была». Плечи Уильяма едва заметно напряглись. Бавшан широким жестом пригласил незнакомца, и тот отошел от камина, встав перед будущей королевской четой. «Пришло время отдать долг». Прошелестел человек, Высвобождая из-под плаща сверток и протягивая его. У незнакомца был странный мягкий акцент. Я такого никогда раньше не слышала. Скучающий до этого момента темный встрепенулся, перестал рассматривать пейзаж на одной из стен, подошел и уселся в кресло, закинув ноги на маленький столик. Ваза из голубого фарфора даже не шелохнулась. Уильям принял сверток, неловко развернул грубую ткань и отшатнулся. Внутри посапывал ребенок. Витория с силой зажала себе рот. «Кто это?» «Моя дочь». Просто без обиняков сообщил незнакомец. «Прошу тебя позаботиться о ней и защитить». Внутри все сдавило, словно я услышала страшный приговор. Нет, я готовилась к такой правде с того самого момента, как во мне пробудилась магия. Но одно дело об этом изредка думать, и совсем другое услышать как факт. Ноги мелко задрожали, и я безвольно села на мягкий подлокотник стула. Страх и смятение сменились нахлынувшей пустотой. Я думал, речь пойдет о золоте, королевской услуге. Уильям быстро взял себя в руки. «Кто твой враг?» «Маг. Он охотится на таких, как она и ее мать». После недолгого молчания ответил незнакомец. На первородных. От меня не ускользнуло, что ни принц, ни его жена не удивились, услышав про первородных. Мне-то казалось, что явление это редкое, особенно для таких диких краев Катергейма. Но нет, по лицу Уильяма было видно, что он не только знает о существовании первородной магии, но еще и прекрасно понимает, что происходит и зачем темный охотится за ребенком. Я украдкой посмотрела на Сайлоса. Тот никак не выдавал, что знает, что речь идет о нем. Она не человек. Витория заглянула через плечо мужа, забрала ребенка и принялась покачивать на руках. Если бы не ошеломляющее признание, произнесенное минуту назад, я бы удивилась еще больше. Но, кажется, я утратила эту способность, продолжая таращиться на происходящее с приоткрытым ртом. Полукровка! вмешался бавшан. Наполовину человек! Он не станет искать ее в Катергейме. «Почему?» — не унималась женщина. «Отсюда до сломанных хребтов всего несколько дней пути Светлокарие глаза звездочеты раздраженно блеснули. Он глубоко вздохнул, заложил руки за спину и объяснил. «При всем уважении, Катергейм последнее место, куда посмотрит подобный маг. В пустынных землях источников силы больше, чем на этой территории». К тому же никто не будет искать ее в семье короля». «Ты ошибся, принцем», — нахмурился Уильям. «У меня нет прав». «Будут», — коротко припечатал звездочет. «Как и у твоего сына». Виктория и Уильям переглянулись. «У меня с трудом получилось припомнить, что отец, можно ли его теперь так называть, занял трон после трагической гибели старшего брата». Кажется, тот отравился грибами или ягодами. Таких подробностей я уже не знала. Помню только, что новость эта была неожиданной. «Такое ото всех не скрыть!» Витория покачала головой. «Поэтому я здесь. Сколько в поместье слуг?» Деловито спросил Бавшан. «Изменим им память». «Всем память не сотрешь», — продолжала королева. «Слухи расползутся быстро. Ты обрекаешь ее...» Ну и пусть ее считают бастардом. Это лучше, чем попасть в руки к убийце. А если она будет. Витория не решилась договорить аккуратно боюкая дитя. Что будет, когда магия в ней пробудится? Не пробудится раньше положенного, заверил Маг. В ней очень много от человека. Если не знать, что искать, не найдешь отличия. Виторию такие доводы не убедили. В моем роду девочки похожи на матерей. Тихо и расстроенно пробормотала женщина. «Будет много вопросов, и появится еще больше, если к бастарту будут слишком хорошо относиться». Она умолкла, закусив губу. «Уверен, она однажды поймет. Если, конечно, вы не войдете во вкус в этой роли. У вашего рода большой удачный опыт. Есть кого взять пример. Как там могли звать вашу тетку или двоюродного братца?» Девушка прищурилась. Готова поклясться, в этот момент между стариком-бавшаном и королевой пробежала та самая искорка раздора. Они никогда открыто не враждовали, но взаимная неприязнь сохранилась на протяжении многих лет, до самой ее смерти. «Я от своего долга не отказываюсь», — подал голос Уильям. «К чему мы должны быть готовы?» Звездочет и незнакомец переглянулись. «Она родилась под светом трех». Ей уготована интересная судьба, как наследницы древнего рода и как полукровки. Бавшан таинственно посмотрел на посапывающего ребенка. Если все пойдет так, как предсказано, девочка будет обладать великой силой и однажды сразиться с могущественным злом. Это ее судьба. Не мешай, когда придет время этому случиться. Вы с ума сошли? Сначала просите защитить, а теперь говорите, что все будет зря? Вскинулась Витория, и я была с ней согласна. Зачем тогда прятать, если в конце все равно собираются добровольно отдать злодею? Так нужно, чтобы сбылось пророчество. Сухо прошелестел мужчина в капюшоне. Бавшан закивал. А до того времени дай ей ту жизнь, которую не смогли дать мы с Ларой. Принц кивнул, а у меня комок горло подкатил при звуке незнакомого имени. Оно как-то резануло по ушам и въелось в сознание, прочно заняв там уголок. «Как ее зовут?» «Рирариланел». Незнакомец наклонился над ребенком, хотел было погладить по макушке, но так и не дотронулся. «Его мы поменяем. С таким именем сразу будет понятно, кто она. В ведьмовском есть калька. Рирариланна». Бавшан задумчиво постучал себя по носу. Хотя для бастарда лучше бы что-то попроще. Данка подойдет или... Нет! резко вскинулась Витория. Оставьте имя! Она заслужила его знать, когда придется рассказать ей правду. Не придется! жестко оборвал ее звездочет. А если ты расскажешь кому-нибудь, твой рот на тебе и закончится. Даю слово. Зловещее обещание звездочета погрузило комнату в гробовую тишину. Принц задумчиво потер подбородок, оценивая положение. Он прав. Тихо проговорил спутник Бавшана. Правда сделает только хуже. Она привлечет внимание. Девочка должна встретить свою судьбу, не зная о ней. Ну не лучше ли дать ей подготовиться к этому? Витория запнулась, когда незнакомец подошел к ней и аккуратно погладил спящее дитя. У нас есть, будет, власть, деньги. Мы наймем лучших учителей и защитников». «А ты думаешь, у нас всего этого не было?» В ответных словах мужчины послышалась горечь. «Шестнадцать лет. Я не прошу о большем. Дай ей прожить шестнадцать лет в безопасности». Спорить никто не стал. «Что ж, вполне справедливая плата за мою некогда спасенную жизнь и трон». Уильям кивнул звездочету. «Но как мы поймем, что нам не стоит вмешиваться в те события, которые грядут?» «Я об этом позабочусь», — пообещал Бавшан, и тут меня словно громом поразило. «Откуда мои похитители узнали о пророчестве? Будь оно таким доступным и популярным, меня бы удавили намного раньше. Кто-то, разбирающийся в звездах, подсказал, где искать». Может быть, и специально истолковал не в мою пользу. Вот только бавшан умер много лет назад, а зуб на меня у похитителей вырос только в прошлом году. Кто знает, что было припрятано в рукаве мантии-звездочета, а вдруг могила на городском кладбище вообще пуста. Незнакомец еще с минуту смотрел на ребенка, а затем, не оглядываясь, пошел к выходу. Бавшан повернулся к Уильяму и принялся объяснять тонкости истории которую собирался внушить слугам. Темный наклонился послушать, а мне стало неинтересно. Все внимание было приковано к человеку в капюшоне. «Стой!» Я забыла, что нахожусь в воспоминании, рванулась следом и поймала его уже за порогом. Капюшон поддался легко, а, может быть, из-за ветра на улице он все равно бы слетел. Незнакомец остановился и обернулся. На меня взглянули удивительно знакомые зеленые глаза. Каждый день я видела такие же в зеркале. Тонкие губы растянулись в грустной улыбке. Мужчина, так одновременно похожий и на меня, и на короля Уильяма, взъерошил сальные рыжие волосы, откидывая их со лба. «Знаю, что никакой барьер тебя не сдержит, и однажды ты это увидишь», Произнес мужчина, будто видел меня. «Значит, все уже началось или закончилось?» «Помни, что пророчества не всегда то, чем кажутся. Однажды тебя потянет к человеческой магии. Это судьба всех первородных. Не бойся ее и не отказывайся». «Почему? Что это означает? Мне столько нужно у тебя...» Мужчина глубоко вздохнул, натянул капюшон и вышел во двор. Ноги подкосились, и я привалилась к дверному косяку, медленно сползая на пол. Легче ли мне стало, когда правда открылась? В груди болезненно щемило. Хотелось завыть во всю глотку. Прошла целая вечность, прежде чем из зала выглянул Темный. «Занятно», — бесстрастно протянул он, подходя ко мне. «Они изменят память слугам, а тот маг сейчас поставит барьер внутри твоей головы, чтобы сдержать силу». Это хороший план. Как ты можешь это видеть, если я тут? Я кое-как нашла в себе силы на этот вопрос. Воспоминания первородных устроены не так, как у обычных людей. Правильнее сказать, что мы смотрим воспоминания магии, а она не только ты. Сайлос проводил взглядом проскакавшего за ворота всадника. Вот мы и выяснили, кто ты. Полегчало? Если бы. Вопросов стало еще больше. Тот темный, о котором они говорили, это ты. Это ты убил ее. Слезы ручьем полились по щекам. Я совсем забыла, что передо мной настоящий злодей, который не станет с моей истерикой возиться. Кого? переспросил маг. Они говорили об убийце, который охотится на первородных, который убил мою настоящую мать. Это ведь был ты? Вот почему ты искал меня все это время. Ты. «Ты отнял у меня все. «Да я даже не знал о твоем существовании, пока ты не сломала мой амулет!» На лице Сайлоса промелькнуло искреннее удивление. «Я видела твой замок во снах!» «Он не совсем мой!» Темный неожиданно улыбнулся. Странно было видеть эту гримасу на его лице. Его как будто слепили из двух разных масок. Губы улыбаются, а глаза остаются холодными, равнодушными. Мужчина хлопнул в ладоши, и воспоминание растаяло. Мы снова оказались в настоящем. «А чей тогда?» Я совсем не по-королевски утерла слезы рукавом платья. Грубое кружево неприятно царапнуло кожу, и, разозлившись, я оторвала его, скомкала и с силой швырнула в угол. Как ни странно, стало немного легче. «Он принадлежал древнему даже по меркам темных стариков, сказал Сайла с будничным тоном. Ты знал его? Недолго. Он был одержим идеей вечной жизни и безграничной мощи. В каком-то смысле первородные отвечают этим двум требованиям. Здесь, — он дотронулся до моего лба, — хранится память всех твоих предков. Все, что они знали, умели и видели. Их мысли и убеждения. Это ли не бессмертие? Настроения на философские беседы не было. Вдобавок ко всему, из носа на пол снова закапали красные капли. Может быть, проклятие тёмное переделал, но сил у меня было слишком мало. А после этого странного путешествия их осталось и того меньше. Зачем он охотился за мной? Я бы посоветовал спросить его самого, но это скорее невозможно. Видишь ли, 12 лет назад мы не сошлись в некоторых вопросах, и я не стал ему помогать, когда старик сорвался с перевала. В замке остались его вещи. Можешь поискать ответ на свой вопрос в них. Эта новость окончательно меня разбила. Бавшан и его спутник верили в пророчество. Верили, что некий темный — мой заклятый враг. Я успела поверить, что Сайлас и есть мой злодей. А вышло. Вышло, как и все в моей жизни. Нелепо, странно и не так, как у всех. Я слышал о подобных предсказаниях. Неожиданно снова заговорил маг, словно прочитав мысли. Их всегда было сложно толковать, но некоторые сбывались, как и было предначертано. Как и это. Как же? Тот темный мертв, А значит, брехня все это пророчество от начала и до конца. Грубо даже чересчур бросила я. Нет никакой судьбы. Я здесь из-за дурацкой череды случайностей. Может быть и так, прошептал Сайлас, наклоняясь ближе. «Но подумай хорошенько, что хуже, винить во всем пророчество или признать, что сама выбрала не тот путь?» Мужчина подмигнул и оглушительно расхохотался. Я взглянула на его радостное лицо сквозь пелену слез и окончательно убедилась, что темный по-настоящему безумен. И если у него и были на меня какие-то планы, в одном можно не сомневаться — были они образцово-злодейскими». Если бы злодеем был Ферфакс, он бы дал мне время побыть наедине со своими открытиями. Может быть, даже похлопал по плечу, бросив несколько ободряющих фраз, и точно не оставил бы рассеянно сидеть на полу, давясь рыданиями и пытаясь в одиночку осмыслить открывшуюся правду. А темный полностью оправдывал свою репутацию. Он просто ушел, бросив через плечо, чтобы я привела себя в порядок и явилась через час. Когда я, пошатываясь и дрожа, спустилась в лабораторию, маг даже не поднял головы, увлеченно возясь со сложным прибором. Выпуклые линзы, натянутые между ними тонкие серебряные нити, ведущие к продолговатым шкатулкам, украшенным изящными и явно магическими узорами. Поджав губы, я заняла привычное место у стены, сверля Сайла со взглядом. Боль, обида и злость требовали излиться наружу любой ценой. «Зачем я тебе?» Сквозь зубы, уже не заботясь о последствиях такого обращения, прошипела я. «Разве тебе не хочется обрести смысл?» Тёмный отвлекся от прибора. «Особенно теперь». «Теперь?» Я кое-как удержалась от желания выругаться. Меня учили, что пророчество — всего лишь набор вероятностей и общих предположений. Как ориентир. Предначертали стать великой, но ведь не сказали, как этого достичь и где. Твой старый мир разрушен. Пришло время для нового. Сайлас аккуратно поправил нить. Та отозвалась, едва слышно мелодичным звоном. «Ты знаешь, что это?» «Понятия не имею». «А между -а -а -а Междумирье ты когда-нибудь слышала?» «Нет». В этот раз получилось и в половину не так резко, как хотелось. В памяти что-то шевельнулось. «Есть много миров». Темный снял одну из линз, протер ее бархатной тряпочкой и посмотрел через стекло на меня. его желтый глаз исказился блеснул колдовским пламенем они разные какие-то очень похожи на наш какие-то совсем иные я хочу попасть в один из них очень далекий странный необычный а при чем тут я пройти в междумире не так сложно гораздо сложнее в новом мире магу устроиться понимаешь? Перед внутренним взором, как на его, предстал Ормак. Он бормотал о том, что не всякая энергия пригодна для колдовства, что магам нужна сила еще и про запас. Живот скрутил от плохого предчувствия. «Даже у темных возможности ограничены. Ты не сможешь колдовать, если в мире нет источника магии», — догадалась я. «А между мирьи — канва всех миров, сотканная из первородной магии». «А значит, эта магия есть везде. Поэтому у меня будешь ты». Сайлос подмигнул и снова принялся настраивать линзы. Воздух между ними начал потихоньку искрить. От услышанного закружилась голова. «За свои 17 лет я побывала в двух странах да в 50 городах и деревнях, а тут предстоит такое путешествие, еще и в подобной компании». Рука сама собой метнулась к груди и сжала медальон. От Сайлоса это не укрылось. Он отложил линзу и выпрямился. «С чего ты взял, что я добровольно с тобой пойду? Мне и этого мира достаточно». «А что тебе терять?» «Здесь?» Мак выразительно приподнял бровь. «У тебя уже ничего не осталось». «Ошибаешься». «Что это у тебя там?» Мужчина требовательно выставил ладонь, но я отступила, крепко сжав зубы и выдерживая пристальный взгляд жутких глаз. Подарок. Покажи. Он слегка поманил пальцами. С трупа снимешь. Огрызнулась я, пряча подвеску под ткань платья, и тут же пожалела о словах. Колени мелко задрожали. Темный наклонил голову набок. Моя дерзость не произвела на него впечатления. Я не буду тебя убивать. Просто знай, что твое сознательное присутствие не обязательно. Главное, чтобы сердце продолжало биться. Советую помнить об этом всякий раз, когда в тебе будет просыпаться излишняя смелость». Шумно втянув воздух, я кивнула. Как бы я ни старалась держаться, дрожь усилилась, и теперь меня трясло полностью. От спокойных слов Сайласа веяло не просто угрозой, а абсолютной уверенностью. «Славно!» Мак щелкнул пальцами, и Алена с одним из желтоглазых монстров до этого прятавшихся в тени у входа, возникли рядом со мной. Они с силой взяли меня под руки и тут же прекратили мои слабые попытки сопротивляться, приподняв над полом. «Стоит закрепить это понимание!» Меня потащили прочь. У узких дверей возникла заминка, и я успела обернуться. Сайлос уже вернулся к настраиванию прибора. Мысленно я пожелала ему провалиться куда подальше. Неосторожная фраза стоила мне четырех дней в самом глубоком и сыром подвале замка. Заточение в настоящей темнице с крысами, сыростью и сгнившей соломой вместо кровати заставило острее сожалеть обо всех глупостях, на которые я не скупилась во время плена у Ферфакса. Знала бы, что собой представляет плен у настоящего злодея, держала бы рот закрытым. Хоть в чем то везло. У Сайлоса не было привычки посещать пленных, поэтому от издевок и насмешек злодея я была избавлена. Хотя на третий день, проведенный в кромешной тьме, пугаясь собственного дыхания, я была не прочь увидеть кого-то живого. Навещала меня только Фрейлина, и та, словно подстраиваясь под настроение своего настоящего хозяина, вела себя соответствующе. Половина похлебки выплескивалась, когда она небрежно вталкивала миску через пруть и решетки. Когда Алена вывела меня наверх, уже наступила зима. Выпал снег, укутав вершины и скрыв белым полотном долину разрушенного города. Белесое пасмурное небо почти сливалось с горами. Кутаясь в непоразмеру большой плащ, я добрела до площадки, остановилась и огляделась. Пейзаж был унылым, словно выцветшим. Снег не красил обветшалые серые стены. Он еще злится! Вообще задавать вопросы Фрейлине было бесполезным занятием. Скелету нечем было говорить. Все по-прежнему. Алена не пошевелилась, но горячий в глазницах колдовской огонь мигнул. Это могло быть и да, и нет, и не знаю, и не твое дело. Вздохнув, я оперлась на перила. В темнице у меня почти получилось примириться с собственной участью. В конце концов, быть путешественницей между мирами — не самая плохая перспектива. Многие дворянки вообще рассуждают о путешествиях, как о смысле жизни. Правда, говорят они о тех путешествиях, где их окружают роскошью и заботой. Мне же отводилась роль источника энергии для туманных планов злого мага. По крайней мере, этот статус предполагал меня живой. Внимание привлекла яркая искра, мелькнувшая между вершин. Один раз, второй. Я без особого интереса наблюдала, как она подлетает ближе, обретая форму. Два крыла, худое брюхо, покрытое золотистой чешуей. Ростом дракон не выдался, метра три всего. Зато, в отличие от своего собрата, был то ли любопытным, то ли храбрым, пролетел совсем рядом с площадкой. Даже удалось рассмотреть горящие красные глаза и костяные наросты на морде. Мне показалось, что еще пара мгновений, и он, зайдя на второй круг, попытается приземлиться. Но тут Олена затрещала костями, подходя ко мне и требовательно дергая за рукав. Дракон камнем упал в пропасть под площадкой. Ну вот, чем не чудо? Еще неделю назад в долине жил последний дракон, а теперь появился второй. Если даже неразумные твари смогли выжить в новом для них мире, то и я как-нибудь справлюсь. Забывшись, я перегнулась через перила, пытаясь разглядеть силуэт в снежной пелене. Фрейли на железной хваткой втянула меня обратно, разве что не швырнув на землю. Это раньше, пока я вела себя послушно, она играла роль служанки. А теперь стало очевидно, что Алена страж, самый неподкупный из всех возможных, который не даст мне испортить планы своего господина. Все по-прежнему, стуча зубами, повторила я сказанные ранее слова: По-прежнему, да немного не так. Ты ведь берешь где-то все эти тряпки? Отведи меня туда, где хранятся вещи другого мага. Алена не шелохнулась. От досады хотелось ударить по черепушке кулаком. Конечно, глупо было надеяться, что поднявшаяся по воле мага у станет слушаться меня. Твой хозяин разрешил. Я старалась говорить ровно, убедительно. Фактически Сайлас действительно предложил мне самой покопаться в стариковском барахле. Стуча суставами, Алена развернулась и повела меня в замок. Путь, проходивший рядом со спуском в лаборатории колдуна, я преодолела бегом, молясь всем богам не пересечься с темным. Записи прежнего владельца замка сохранились. Его имущество не очень аккуратно побросали в дальний зал, не заботясь о целостности манускриптов, книг и стеклянных банок. Было так много всего, что я нерешительно замерла на пороге, не зная, за что браться и что искать. Фрейлина со мной не пошла, оставшись в коридоре. Протирая слезящиеся от пыли глаза, я принялась разгребать ближайшую кучу. Заглядывала в потертые сундуки, перебирала содержимое холщовых сумок, пыталась сортировать бесчисленное количество книг и тетрадей. При жизни у Темного наверняка все это хранилось правильно, одно к другому. Но Сайлоса это наследие не заботило. Записи о войне, звездах и сводки новостей – Теперь соседствовали с долговыми расписками, списками продуктов, описью ближайшей деревеньки и страницами из личного дневника какой-то дамы. Среди нечетких каракулей отыскалось и пророчество, а потом еще одно, и еще одно, и еще два десятка. Похоже, старик их коллекционировал. Какое из них было моим, я так и не смогла понять. Фигуранты каждого рождались под особыми звездами, совершали что-то очень важное — и становились великими. То там, то здесь мелькали упоминания первородных. Я бережно откладывала их в сторону, просматривая каждую строчку, выискивая знакомое имя. Записей было слишком много. Когда солнце село, я приступила только к третьей стопке. Месяцы уйдут, чтобы найти что-то полезное. Прихватив несколько страниц, я поплелась в теплую спальню. Но залезть под одеяло не успела, В комнату вошла Фрейлина, неся несколько нарядов? Темный все-таки вспомнил о моем существовании? Я не в духе! Мой отказ Алена не приняла. Скрипя зубами, я позволила переодеть себя в серое платье, украшенное черной вышивкой на манжетах и строгом воротнике. Пояс из медных звеньев листьев местами окислился, покрывшись зеленым налетом. Но я все равно его застегнула. Какая разница, как я выгляжу? В полутьме это все равно не будет заметно, а спорить с до смерти упрямой служанкой себе дороже. От попытки заплести волосы я все-таки отбилась, едва не вырвав скелету всю кисть целиком. Ничего, болеть там все равно нечему. В молчании, я бы удивилась, если бы Алена произнесла хотя бы слово, мы дошли до столовой. У дверей я замешкалась, но меня грубо втолкнули внутрь и захлопнули дверь, едва не прищемив подол. Темный был там. Бордовый камзол небрежно висел на высокой спинке кресла и отбрасывал тень на его уставшее бледное лицо. В тишине, нарушаемой треском поленьем в камине, я заняла место на другом конце стола. Еду уже разложили по тарелкам, и от запаха жареного кролика в животе заурчало. «Мы уйдем в начале следующей недели!» Несколько торжественная как и обстановка в столовой, объявил Сайлас. Эти слова пригвоздили меня к месту, выбив из груди воздух. «Ты практиковалась?» «Я сидела в темнице», — едва слышно выговорила я. По лицу мужчины было видно, что он не понимает, почему это помешало мне. Сайлас протянул несколько листов, исписанных рунами. «У тебя есть время выучить это». «Я не знаю, как это читать», — призналась я, чувствуя, как к ушам приливает краска. «Что ты вообще умеешь?» Огонь зажигать, поднимать вещи в воздух. Могу сбить с ног. Чем больше я говорила, тем сильнее становилось стыдно за свое неумение. Даже если бы захотела, мне было бы нечего противопоставить темному. Сайлос чуть приподнял брови, рассматривая меня. Затем пригубил вино и с громким стуком поставил кубок на стол. — Покажи! — коротко приказал он. Закусив губу, я уставилась на свечу. Огонек дрогнул, а темно скривил губы в усмешке. По залу пронесся ветер, погружая зал в темноту. Я вернула мужчине усмешку. Не все уроки прошли даром. «И это все? Он шевельнул пальцем, возвращая свет. Поленья в камине отозвались снопом искр. «Если бы не ты, меня бы научили большему». «Тебя учили неправильно. Ты полукровка!» Я промолчала, не зная, как относиться к сказанному, как к оскорблению или своеобразному комплименту». Сайлос со скрипом отодвинул стул, жестом приказав встать. «В тебе есть две силы», — начал он, обходя меня по кругу. «Сама по себе первородная магия слаба. Используй то, что досталось тебе от отца, и управляй ею». «Легко сказать». «Повторяй за мной». Маг встал позади, вытянув руки так, что они были передо мной. Тонкие пальцы сложились в простой знак, который я послушно повторила. Отпускать замечание, что Ферфакс уже со мной это все проходил и ничего не сработало, я не рискнула. «А теперь найди ее!» Подавить раздраженный стон получилось с трудом. Очередная загадка вместо того, чтобы сказать, что делать. Но почему магия не дается по щелчку?» Я вздрогнула, когда холодные пальцы мага прикоснулись к вискам. Вместе с прикосновением нахлынуло спокойствие. Закрыв глаза, я обратилась к своей природе, пытаясь прочувствовать силу, о которой говорили пророчества, Бавшан, Эстер и теперь еще этот темный. Поначалу не было ничего. Лишь слабый отзвук где-то очень далеко, на самом краю сознания. Тихий зов, на который я до этого не обращала внимания, но теперь была уверена, он звучал всегда. Стоило потянуться к нему, И зов откликнулся яркой вспышкой. Я распахнула глаза, и в этот же миг с пальцев сорвался мощный поток у воздуха. Он разрубил свечи напополам, оставив глубокую борозду на спинке стула Сайлоса. «Видишь, твоя человеческая половина делает тебя сильнее, уникальнее. С одной только первородной магией ты бы не отличалась от тех, кто умер до тебя. Я начинаю понимать, почему старик на тебя охотился». Выдохнул темный мне в ухо. «Не боишься меня этому учить?» Облизнув пересохшие губы, пришептала я. Мак сухо ухмыльнулся. «Попробуй!» Сайлас встал напротив, картинно разведя руки. Раздробленные зрачки глаз лихорадочно пульсировали. «Может быть, это и есть мой шанс? Свалить с ног и заколоть одного из самых могущественных магов вилкой? Неплохой вышел бы финал, подстать всей истории». Сосредоточенно кивнув, я повторила стойку, как самая прилежная в мире ученица. Пальцы заныли от наполнившей их силы. Волна добралась до мага за секунду. Налетела, схлынула к ногам и откатилась обратно. Охнув, я отскочила, но не успела. Меня закрутила и приложила об пол. В глазах потемнело. «Все, что ты попробуешь сделать, ударит по тебе!» Сайлос наклонился надо мной. «Я ведь говорил!» «Не говорил», — просипела я, потирая макушку. «На самом деле говорил, но тогда не поняла, что это на самом деле означает. А теперь на своей шкуре ощутила». «Зачем?» «Я показал тебе, потому что ты слабая». «Там, куда мы идем, не прощают слабость». Морщась от боли, я поднялась и заняла свое место за столом. Залпом опустошила кубок, почти не чувствуя вкуса напитка. И тут же пожалела об этом. Обычно я довольствовалась талой водой, но сегодня мак расщедрился на терпкое вино. Упав в пустой желудок, оно разлилось по телу приятным теплом и ударило в голову. Рассудив, что хуже уже не будет, я без приглашения накинулась на еду. В отличие от меня, Тёмный не торопился приступать. Сейчас он больше походил на застывшую статую, Желтые глаза будто подернулись дымкой. Я знала, что в таком состоянии лучше к нему не лезть. Он был слишком глубоко в своих мыслях, но все равно не удержалась и спросила. «Зачем ты хочешь туда попасть?» «Неужели здесь для тебя ничего не осталось?» «А для тебя?» Его взгляд остановился на шнурке, видневшемся в вырезе воротника. «Неужели колдун, что дал тебе медальон?» Сайлас оперся на сложенные под подбородком ладони. Под его цепким пристальным взглядом я чувствовала себя совсем беззащитной. «Сними его!» Не то попросил, не то предложил маг. «Нет. Твоя привязанность к человеку, который желал обманом завладеть твоей силой, удивляет. Он никогда не хотел моей силы. Даже сейчас произносить слова «моя сила» было странно. Но частенько говорил полуправду, не так ли?» Возразить на это было нечего. Фэрфакс по его же словам никогда мне не врал, но искусно не договаривал. «Есть только один ритуал, который позволяет поделиться силой. Ты уже знаешь, что получается в результате?» «Связь», — тихо ответила я, стараясь не смотреть на мужчину. «И возможность бесконечно черпать первородную энергию», — кивнул темный, «в обмен на пару капель своей жизненной силы. Прекрасный план, я бы поступил так же». «Кэлян не такой». Во мне пробуждался гнев. Безмятежное выражение на лице Сайлоса выводило из себя, побуждая сделать что-нибудь этакое, выплеснуть на него содержимое бокала или швырнуть тарелку. Обвинения в адрес колдуна жгли не хуже раскаленного железа. Хотелось сотворить что-нибудь настолько сильное, чтобы темный пожалел о своих подозрениях, причинить ему как можно больше боли, чтобы понял, как тяжело мне далось решение прийти сюда. Столешница под моими пальцами треснула. Мужчина довольно кивнул. «Эта привязанность будет тебе мешать». Я промолчала, из-под лобья глядя на мага. Ему легко говорить. Это его желание отправиться в другой мир, оставив все в этом, скоро осуществиться. А я, наоборот, после каждой его фразы все сильнее мечтаю остаться тут и найти способ вернуться в Айлонис. «Узнаю этот взгляд и знаю, что ты чувствуешь». Ты это? Я прикусила язык, но темно не разозлился. Я был когда-то на твоем месте. Ее забрали. У тебя? Недоверчиво переспросила я. Сложно было поверить, что нашелся кто-то могущественнее. Сильными магами не рождаются. Сайлос вздохнул, поджав тонкие губы. Мы были учениками одного мастера. Перед глазами тут же встала картинка мрачной магической академии, в стенах которой готовят отборных злодеев. И что случилось? Она погибла. Мне жаль. Приличия требовали сказать это, но на самом деле жаль мне не было. Зря. Эта боль помогла мне стать тем, кто я есть. Сделала сильным. Позволила увидеть истинный смысл существования и освободила от в привязанности и сожалений. И тебе тоже стоит. В Междумирье нет для этого места. Внутри меня все вопило: что для меня в этом загадочном междумирии тоже места быть не должно, и путешествие это не для меня. И философия это про боль, силу и смысл жизни мне тоже не близка. И вообще, не выйдет из этой затеи ничего хорошего. Подумывала просто вежливо попросить темного, что я тут же, едва эта мысль, пришла в голову и сделала. «Отпусти меня. Тебе нужен кто-то другой. Я ничего не умею. Я не приспособлена к путешествиям. Буду только задерживать. мешать тебе». «Хорошо». «Правда?» «Нет». Мак внезапно ухмыльнулся и, придвинув к себе тарелку, потянулся за хлебом. «Пожалуй, на сегодня разговоров достаточно. От тебя начинает болеть голова». Мне оставалось последовать его примеру медленно ковыряясь в жарком и стараясь не поднимать взгляда. В голове эхом отдавались слова темного. Я сопротивлялась изо всех сил, но внутренний голос, подстегнутый вином, непреклонно требовал задать вопрос. «К чему было становиться сильным, если ты не смог не вернуть ее, не смириться с утратой все «Всё-таки выпалила я». «Говоришь, что отказался от этой привязанности, но не похоже на правду». «Думаешь, сбежав в другой мир, сможешь забыть и станет легче?» Вилка в руках мага не дрогнула. Она переломилась надвое. С такой силой сжался его кулак. А Лена, караулившая у дверей, поспешила к столу. «Только не в подвал!» — вскрикнула я, сжавшись на стуле. «Кажется, я опять забыла, что с настоящим злодеем лучше держать рот на замке». Темный чуть наклонил голову, сделав скелету знак «Остановиться». Казалось, что прошли часы, прежде чем Сайлос ровным бесцветным голосом приказал мне идти к себе. Дважды повторять не пришлось. Я выскочила из зала, взбежала по лестнице и заперлась в спальне, на всякий случай подперев дверь креслом, а сама спряталась за кроватью. Я привыкла, что каждую ночь мне снилось что-то кошмарное и непонятное. Обычно я была рада проснуться, чтобы избавиться от видений, но не сегодня. В этот раз реальность оказалась кошмарнее, чем сон. В комнате было темно, и я долго не могла сообразить, что же меня разбудило. Сонно потянулась, протирая глаза и приподнимаясь на постели. А через секунду вжалась в подушки. Темный сидел на краю кровати, разглядывая что-то в своих руках. «Ты знаешь, что означают эти глаза?» Он повернулся ко мне. Мне очень хотелось накрыться одеялом с головой и надеяться, что магу надоест ждать ответа. Вместо этого пришлось кивнуть. Мы были одинаковыми. Ковен — это сборище трусов и формалистов, не мог понять, к чему мы стремимся. Не мог нам этого дать. А учитель смог. Мы служили ему и получили все, что хотели. Сайлос ненадолго умолк. А потом ее убили. Учитель дал выбор. Позволить ей быть еще одной жертвой войны или стать чем-то большим. Я сделал выбор. Она стала первой. Ты поглотил ее душу, догадалась я. Я получил силу. Первое время была надежда, что все можно обратить вспять. Воскресить ее, если подготовить подходящий сосуд. Так вот, зачем тебе были нужны девицы? Тогда я был в отчаянии. Учитель показал, что я получил на самом деле. Мне открылись новые границы знаний. Я делал то, что старикашкам из Ковина даже представить страшно. Я осознал, как глуп был, думая, что эта привязанность была мне нужна. Со временем боль прошла, а сила осталась. Я хотела заикнуться, что по ночному визиту мага совсем не похоже, будто горечь утраты осталась далеко позади, но промолчала. Мало ли, еще силком вытащит из-под уютного одеяла обратно в темный подвал. «Я не цепляюсь за прошлое. Но это не значит, что я забыл, какую цену заплатил». Сайлос раскрыл ладони, демонстрируя знакомый медальон. Я рассеянно похлопала себя по груди и с яростью взглянула на мага. «Это мое! «Забери!» Мне бы почувствовать подвох в его словах, но я так растерялась от его полуночных откровений, Что просто потянулось к украшению. Темный перехватил мою руку, резко дернув на себя. Она всегда со мной. Они все. Прошипел Сайлас мне в лицо низким, жутким голосом, да боли сжимая запястье. Я всхлипнула, пытаясь вырваться, но второй рукой мужчина схватил меня за горло. Смотри внимательно. Его зрачки пульсировали в такт дыханию. Не десятки, сотни. То, что раньше казалось единым, на самом деле состояло из множества частиц. И каждая из них когда-то была живой душой. Вот почему эти глаза всегда меня так пугали. Глаза убийцы, чудовища, готового пойти на все ради того, чего хочет. И я всего лишь инструмент для этого. Сломаюсь, да будет новый. Мир по углам начал темнеть. Перед взором заплясали красные точки. По щекам градом покатили слезы, уже ничем не сдерживаемые. Я изо всех сил вцепилась в холодные ладони мага, пытаясь выцарапать себе глоток воздуха. Фэрфакс верил, что победить темного можно, ведь он когда-то был человеком. Теперь я знала. По-настоящему человеческого в Сайласе осталось очень мало. «Твоя тоже там окажется!» Пообещал он, когда хрупкие кости запястья тревожно затрещали, И из моего горла донёсся хрип хребболи. Пока ты полезна мне живой, но не сильно обольщайся. От мертвой толку будет не меньше. Он брезгливо разжал пальцы и воздух обжег легкие. Часто дыша я прижимала руки к груди, не веря, что все-таки жива. Мы все делаем выбор. Спокойным тоном, как ни в чем не бывало, продолжил Сайлас. Иногда это легко, иногда сложно. Иногда нужно к этому решению подтолкнуть. А теперь отдай. И я поспешно всучила ему медальон, стараясь слишком не приближаться. Мак криво усмехнулся, глядя на меня сверху вниз. Затем подошел к окну, открыл створку, впуская в комнату ледяной воздух, и выбросил последнее напоминание о моей старой жизни. зачем все Всё-таки спросила я, вкладывая в этот вопрос множество других. «Зачем он пришел? Зачем все-таки собирается отправиться в Междумирье, и для чего ему так важно, чтобы этой безделушки у меня не было? Это был бесполезный якорь. А теперь советую действительно начать тренироваться. Сайлос отошел к двери. Иначе твое путешествие по Междумирью закончится гораздо раньше, чем ты думаешь. Неделя слилась в один день. Я старалась держаться от темного как можно дальше большую часть времени проводя снаружи, куда он выбирался крайне редко. Когда Мороз брал верх, шла в замок и забиралась под одеяло с очередной стопкой древних книг. Меня одолевала апатия. Сбежать от мага было нельзя. Его желтоглазые слуги следовали по пятам, искусно прячась в тени коридоров или притворяясь безжизненными чучелами. Иногда меня посещали мысли, что спрыгнуть вниз в пропасть не самая плохая идея, но жить хотелось больше. Когда мы все-таки пересекались, Сайлас вел себя сдержанно, подчеркнуто равнодушно. Я же от ужаса проглатывала язык и старалась слиться со стеной. Сегодня темный изменил своим привычкам, присоединившись к моему обычному трехчасовому разглядыванию снега, застывшего на вершинах. Подняв высокий воротник темного плаща, он остановился рядом. Ветер быстро растрепал его длинные волосы И я, несмотря на весь свой страх, мысленно предположила, что это и есть причина, по которой Сайлос безвылосно сидит в замке. Словно прочитав мои мысли, маг привычным жестом накинул на голову глубокий капюшон. Вдвоем мы, должно быть, смотрелись очень странно посреди этого всеми богами забытого места. Маг, весь будто состоящий из тьмы, и девчонка. «Тебе так нравится зима?» Спустя полчаса выговорил он. Честно говоря, я не думала, что он вообще заговорит. Нет. Тогда зачем ты стоишь тут днями напролёт? Темный скрестил руки на груди, окинув меня взглядом свысока. Желтые глаза недобро блеснули, напоминая, что в своих ответах лучше проявить сдержанность. Запоминаю. Вдруг там не будет снега? Полагаю, он там будет. После недолгой заминки ответил маг. «Потрать время на что-нибудь важное!» Я ниже натянула капюшон серого, бывшего когда-то белым плаща. На моем лице всегда легко удавалось прочитать то, о чем я думаю, и снова в подвал мне не хотелось. «Это важно!» Сайлас хмыкнул, развернулся, а потом вдруг добавил совершенно другим тоном, громким, злым, сочащимся холодом и угрозой. «Зря ты сюда пришел" я удивленно перевела на него взгляд, а потом холодея от дурного предчувствия обернулась. сердце сбилось и пропустило удар, узнав гостя. Ферфак стоял у начала каменной дорожки. убедившись, что завладел нашим вниманием, колдун небрежно приветственно помахал, словно не в жилище темного мага ворвался, а заскочил в любимый трактир. Я потупила взгляд, пытаясь скрыть волнение. Ни к чему темному знать, Какой ураган эмоций забушевал у меня в душе. Я-то уже и не надеялась, что колдун пойдет меня спасать. Первородная останется со мной. Даром она мне не нужна. Намучился за полгода. Спасибо большое, не надо. Едко бросил Ферфакс. У меня дыхание перехватило от того, как искренне это прозвучало. У меня дело к тебе.